Студия Ардис представляет. Эмиль Золя. Деньги. Читает. Константин Днепровский. Глава первая. Часы на бирже пробили 11. Когда Сакар вошел к шампо в голубой с золотом зал с двумя высокими окнами, выходившими на площадь.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 Вытянулась вдоль ограды. Бастильский омнибус остановился у конторы без пассажиров. Солнце полило затопляя своими лучами здание биржи с его колонадой, высокими статуями, балконом, на котором пока виднелись только ряды стульев. Оглянувшись, Сакар увидел за соседним столиком мазо, биржевого маклера. Он протянул ему руку. «А, это вы? Здравствуйте!» «Здравствуйте!» — отвечал Мазор, осеянно отвечая на его пожатие. Маленький, живой, красивый брюнет, он унаследовал свою должность от какого-то из своих дядей в 32 года. По-видимому, он был совершенно поглощен своим собеседником, массивным, краснолицым, гладко выбритым господином, знаменитым Амадье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 занятый разговором, они едва взглянули на нее. Не нужно, в другой раз. Масиас, не смея беспокоить знаменитого Амадье, который, нагнувшись над Амаром, беседовал о чем-то в полголоса с Мазо, обратился к Сальмону. Последний взял записку, внимательно прочел ее и возвратил, не сказав ни слова. Зал оживлялся. С каждой минутой появлялись новые лица.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 «Наконец, теперь весь Париж в оппозиции!» Но Пелерот пожал плечами. «Ну, левое усилится какими-нибудь Корной и Горнье по жесам Велика важность!» «Вот тоже вопрос о герцогствах», — продолжал Музер. «Крайне запутанный вопрос. Смейтесь, смейтесь. Я не говорю, что мы должны были объявить войну Пруссии, чтобы помешать ей забрать в свои лапы Данию».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 Сальмон посматривал на них со своей загадочной улыбкой, а Сакар, слушавший их разговор, проводил параллель между своими собственными затруднениями и кризисом, по-видимому, угрожавшим империи. Вот он снова повержен. Неужели она также рухнет с недосягаемой высоты во тьму ничтожества? Ах, в течение двенадцати лет он любил и защищал этот режим, в котором жил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 Теперь он еще сильнее чувствовал горечь своего жалкого положения, чем в то время, когда был дебютантом, которого поддерживали иллюзии и надежды. И в нем загорелось желание начать все сызного, завоевать все сызного, подняться на такую высоту, до которой еще никогда не поднимался, и придавить, наконец, пятой завоеванный город. Нелживое показное богатство, но прочное здание,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 но сам он не спускал глаз с соседнего столика, за которым Амадье и Мазо по-прежнему разговаривали в полголоса. Мало-помалу весь зал обратил на них внимание и заволновался. О чём они шепчутся? Наверное, Амадье затеял новую аферу. Последние три дня получались дурные вести о работах на Суэском перешейке. Мозер подмигнул Сальмону и понизил голос. «Знаете...» Англичане хотят помешать работать, можно ожидать войны. На этот раз даже Пиллеров встревожился. Известие было слишком важно. Оно казалось невероятным, и тем не менее, тотчас стало переходить из уст в уста, приобретая силу достоверности. Англия прислала ультиматум, требуя немедленного прекращения работ. А Мадье, очевидно, именно об этом и разговаривал с Мазо, поручая ему продать все свои суэзские акции. Ропот панического страха поднялся в атмосфере, насыщенной испарениями кушаней среди звона посуды. Волнение еще более увеличивалось, когда вошел Флори, подручный Мазо, маленький блондин с нежным лицом и густой темно-русой бородой. Он поспешно пробрался к своему патрону, шепнул ему что-то на ухо и подал пучок ордеров. Хорошо. — лаконически ответил Мазо, уложив их в бумажник. Потом, взглянув на часы, прибавил. — Уже 12. Скажите Бертье, чтобы он подождал меня, и сами будьте там. Когда Флори ушел, он снова обратился к мадье и, достав из кармана другой пучок ордеров, положил их на скатерть подле своего прибора. Каждую минуту какой-нибудь клиент, проходя мимо,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 Покончено с ликвидацией Шлоссера? Да, отвечал Маклер, сегодня появится объявление. Что поделаешь, это, конечно, всегда неприятно, но я получил самые беспокойные известия. Время от времени нужно очищать биржу. Мне говорили, сказал Мозер, что ваши коллеги Якоби и Деларок вложили в это дело кругленькие суммы.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 «Он продает суэзские акции», — пробормотал Мозер. Тут он не выдержал воскликнул. «Эй, что вы думаете о суэзе?» Зал мгновенно умолк. Все головы обернулись на этот вопрос, резюмировавший общее беспокойство. Но спина мадье, который просто разговаривал с Мозо об одном из своих родственников, оставалась непроницаемой, а маклер...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 Он тотчас велел подать себе что-нибудь, что найдется. «Ну?» — сухо спросил Саккар, сдерживавшись свое нетерпение. Но Гюре, как человек хитрый, осторожный, не торопился отвечать. Он принялся сначала за еду, потом, пододвинувшись к Саккару и понизив голову, сказал, «Ну, я видел великого человека. Да, сегодня утром у него...»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 Гарсон, сломя голову, бросился за водой. Посетители замерли. Мозер во все глаза глядел на человека, который знал все тайны, создавал повышение и понижение, как бог посылает ненастья и ведра. Даже пилеро преклонялся перед ним, уступая непреодолимой силе миллиарда. Мозо, оставив Амадье, поспешил к банкиру и поклонился ему чуть не в пояс —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 Они не могли столковаться. Один — страстный игрок, другой — трезвый, холодный логик. Теперь, когда первый, в припадке гнева, еще усиливавшегося при виде этого торжественного входа, собирался оставить зал, второй окликнул его. «Правда ли, друг мой, что вы бросаете дела?» «Прекрасно делаете. Давно пора». Для Саккара это было ударом хлыста по физиономии.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 и она ни за что не хотела изменить мне даже теперь, когда я нищий. «Да, я получил извещение», — сказал сакар «И вообразите, когда-то я имел дело с вашим тестем, господином Мажандром. У него была фабрика в вилете Он, должно быть, нажил порядочное состояние». Эта беседа происходила подле скамейки, и Жардан перебил сакара чтобы представить ему толстого,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 Сакар, в котором молодой человек возбуждал участие своей смелостью в житейской борьбе, осведомился, как подвигается его литература. И Жардан также весело рассказал, что они поселились с женой в улице Клеши, в пятом этаже, потому что Можандры, не доверяя поэту и находя, что с их стороны был уже большим одолжением согласиться на брак, не дали ему ни гроша под тем предлогом, что их дочь,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 заполненную погребами винных торговцев, кафе, пивными, трактирами, где кипела особенная странная смесь посетителей. Вывески указывали на сорную растительность, провивавшуюся на берегу огромной соседней Клуаки, страховые общества с сомнительной репутацией, финансовые газеты разбойничьего направления, компании, банки, агентства, конторы —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 что самые смелые войска набираются из отчаянных голов готовых на все потому что им нечего терять итак он отнесся к нему очень добродушно местечко что ж может быть и найдется заходите ко мне в улицу сен лазар да сен лазар как нибудь утром они разговорились жантру возмущался бирже уверяя что только мошенники могут иметь там успех Созлаблением человека, которому не удается ловко смошенничать. Нет, конечно, он бросает биржу. Может быть, университетское образование и знания света помогут ему найти хорошее место в администрации. Сакар одобрял его планы, кивая головой. Разговаривая, они вышли за решетку, прошли по тротуару до улицы Бронь-яр, и тут оба обратили внимание на шикарную карету, остановившуюся на углу этой улицы.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 с огненными глазами под синеватыми веками, лицо, дышавшее страстью, с пунцовыми губами, терявшее только благодаря чересчур длинному носу. Она была очень красива в своей ранней зрелостью, с наружностью Вакханки, одетой великими портными империи. «Да, баронесса», — повторил Жантру, «я видал ее еще девочку, ее отца, графа Ладрикура».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 Откуда эта новость, никто не знает. Скажите, пожалуйста, война. Кто бы это мог подумать? Во всяком случае, это штука. жан подмигнул, кивая в сторону кареты. А это? Играет? О, отчаянно. Я бегу от нее к Натансону. Сакар, слушавший молча, заметил вслух. Да, ведь Натансон тоже начал торговать акциями. Милый человек этот Натансон подхватил Жантру. «Я желаю ему успеха. Мы служили вместе. Но он добьется своего на то еврей. Его отец, австриец, переселился в Безансон. Кажется, он был часовой мастер. Знаете, он как-то разом решился, увидав, как это просто устраивается. Стоит завести контору. Вот он и завел контору. Ну, а вы довольны, Масиас? Что и говорить, доволен». Вы справедливо заметили, что тут нужно быть евреем, иначе пиши пропало. Ничего не поймешь, ничего не клеится. Проклятое ремесло. Да, ничего не поделаешь. Впрочем, я еще не потерял надежды. Он побежал дальше, веселый и смеющийся, как всегда. Говорили, что он был сын какого-то лионского чиновника, пострадавшего на службе, бросивший правоведение и пустившийся на биржу.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 которого отец поместил к МАЗО для изучения механизма финансовых операций. Он отечески улыбнулся этому элегантному парню, догадываясь, зачем он торчит здесь подле лавки. Бумажная лавка Конона снабжала всю биржу памятными книжками с тех пор, как госпожа Конон взялась помогать мужу, толстяку Конону, вечно сидевшему в заднем отделении лавки и занимавшемуся своей фабрикацией,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 ускользавших у него промеж пальцев, как дым. В этой охоте на должников он пользовался чаще всего услугами Мешен. Правда, у него была еще целая свора загонщиков, но он не доверял этим людям с дурной репутацией, с волчьим голодом, тогда как Мешен имела собственность. Целый город за Монмартром, неаполитанское предместье.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 Она тоже любила финансовые раны, разорения, пожары, в которых можно было воровать обороненные драгоценности. Когда Буш поручал ей навести какие-нибудь справки, затравить должника, она нередко сама тратилась, входила в издержки из любви к искусству. Она называла себя вдовой, но никто не знал ее мужа. Она явилась неизвестно откуда и, казалось, всегда была такой же, как теперь,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 Обезуюсь уплатить 10 тысяч франков девицы Леони Крон в день ее совершеннолетия. Граф Бовилье, повторил он, медленно размышляя вслух. Да, да, у него были фермы, целые менее близ вандома. дома. Он умер вследствие несчастного случая на охоте и оставил жену и двоих детей в стесненных обстоятельствах. У меня были их векселя.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 В самом деле, ему никогда еще не случалось видеть ее с такой высоты, с птичьего полета, откуда она выглядела совсем необычно со своей огромной четырехугольной цинковой крышей и целым лесом труп. Острия громоотводов возвыжались подобно гигантским копьям, угрожающим небу. Все здание имело вид каменной глыбы, на которой колонны казались полосками, Глыбы грязно-серого цвета, голые, безобразные, увенчанные изорванным флагом. В особенности поражали ступени и галереи, усеянные черными муравьями, кишевшими в суматохе, которая казалась отсюда с такой высоты бессмысленной и жалкой толчеей. «Какой мизерный вид!» — заметил сакар «Кажется, всех бы их захватил в горсть одной рукой».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 тогда как из большой залы доносился резкий голос Маклера Мазо, покрываемый иногда раскатистым басом на тансона. В эту минуту промчалась мимо него карета и чуть не сбила его с ног. Масиас выскочил из нее прежде, чем кучер успел остановиться, и опрометью бросился по ступенькам, торопясь исполнить поручение какого-то клиента. «Стой на тротуаре!» Не сводя глаз с толпы, кишевшей там, вверху,